Вы знаете, конечно, можно списать на совпадение. Через сутки с лишним поезд обстреляли ночью во время движения. Места были не самые гостеприимные, Западная Украина со всеми её прелестями в виде бандеровцев, акцовцев, выходивших из окружения немцев, вообще непонятно кого. Собственно, обстреляли громко сказано. Какая-то сволочь выпустила по поезду пулемётную очередь одну единственную за то от всей поганой души на полный диск Особого вреда не причинило, выбило несколько стёкол. Три человека получили лёгкие ранения. Особенно матерился потом один из них, практически стоявший на пути к полному и окончательному выздоровлению, мол, невезение такое стукнуло не на передке, а на полке санитарного поезда. А вот Пелагее две пули попали прямохонько в голову. И на павал Нужно же было дури у окошка сидеть. Совпадение? Или что? Не скажу, что после того случая я стал законченным адептом потустороннего, но скептицизма, честно вам скажу, поубавилась. Смерть своя и чужая. Был у меня в роте солдат. Ничего особенного о нём сказать, пожалуй, нельзя, ни плохого, ни хорошего. Не выделялся ни тем, ни другим, воевал как все и не высовывался без нужды и в кусты не прятался. Одним словом, таких было не так уж мало, ничем особенным не выделявшихся в ту или другую сторону. К ним относились нормально, а некоторых не любили. Вот и его от чего-то не любили, хотя вроде бы не за что было. А потом Понимаете, хороший командир роты просто-таки обязан знать, чем его рота дышит. Что в ней происходит: настроение, быт и всё такое прочее. Грамотный командир обязан также это знание поставить. Поймите меня правильно, я вовсе не стукачества имею в виду. Надо просто знать, с кем именно переговорить и как, каким тоном. Один и сам балтон К другому следует подойти с прибауточками, тогда и он разговорится. Третьему, наоборот, следует намекнуть, что держишь его за трепача и враля. Он, обидевшись, с горяча много интересного вывалит. Обязанность командира ничего не поделаешь. Да, а некоторые без всякой подначки с большим удовольствием освещают. Нужно только грамотно дозировать всё от них исходящее. И вот однажды оказалось, что этого солдата, назовём его, скажем, Федулов, всерьёз подозревают чёрт-тевчём. Знаете, в чём? Что он свою смерть перекладывает на других. А? Нужно уточнить, что этот самый Федулов, если в домчиво вспомнить и проследить его более чем годичное пребывание у меня в роте, и в самом деле производил впечатление заговоренного. Никак нельзя сказать, чтобы плелся в хвосте или отсиживался в безопасном месте. Такая штука проходит раз, самая большая — два. Но за все это время на нем не было ни царапинки. А ведь за этот год с лишним мы, можно сказать, из пекла не вылезали. Личный состав сменился не единожды. Из тех... кто пришел на пополнение в одно время с Федуловым, осталось всего-то не более десятка. Между прочим, от них все и пошло. Они это дело подняли. Если обобщить и суммировать, выглядело все так. Я особо подчеркиваю, передаю лишь то, что мои говорили меж собой, а не свои собственные наблюдения или мнения. Нет у меня ни наблюдений, ни мнения, нет и не было. Если брать по ихнему, встать на их точку зрения, то выходил так. Перед атакой, перед разведкой боем или каким-то другим боевым предприятием фидолов кому-нибудь непременно подсядет, поговорит задушевно, махорочкой угостит, приобнимет, и человек этот потом непременно погибает.